Она стояла вся пронизанная дивным светом, но, по-видимому, не сознававшая того и словно вслушивалась. Однако я ничего не слышал. Вскоре она подняла голову и посмотрела вверх, как будто и приходилось глядеть в лицо великану, и сложила руки. Высоко подняла их с мольбой и словно начала о чем-то просить, я разобрал.